СМИРЕНИЕ СВЯТЫХ Можно понять недоумение тех, кто при знакомстве с житий и неаскетической литературой обнаруживает загадочное свойство, присущее святым. Подвижники из тех, что в силу своей чистоты уже приблизились к Богу, вместе с тем отчетливо сознают безмерность своей худости безжалостно себя осуждают и почитают заслуженную для себя адскую муку. Действительно может казаться странным, как это люди святой жизни, пребывающие в совершенной праведности и уже потому особенно проницательные, видящие реальность без искажений, как могут они при этом самих себя видеть худшими всяких грешников. Будучи ангелоподобным существом, победившим страсти, сияя чистотой и обладая высшими дарами благодати, возможно ли, не кривя душой, ощущать себя наихудшим из собратьей и рыдать о своей погибели? Мало того, такие светильники благодати, как правило, умудряются окружающих их немощных маловеров почитать за праведных и святых. Что движет ими? Остаются ли они искренними при этом? Ответы можно найти у самих святых и подвижников. Отчасти, например, в нескольких словах из письма Великого Старца. «Вам известно, что Бог ведет к спасению каждую душу верную, как Он Сам один то ведает, а потому и восходящие к совершенству не могут видеть своего совершенства и оттого часто мучаются сомнением о своем спасении. По милосердию Божию не все бывает открыто, даже премудрым и прозорливым. Собственная святость утаивается от святых. Так пасторствует над своими чадами Господь, заботливо храня и опекая их, попуская во избежание обольщений не ведать людям присущих им добродетелей. Но полезно знать, что подобным образом оберегаются не только святые. Истинные духовные приобретения остаются сокрытыми и от самых простых христиан. Преуспевает ли кто в духовной жизни и насколько, этого заметить не дается. Неведение это держит в страхе и постоянно подновляет ревность, уверяя, что ничего еще не сделано и что, следовательно, надо снова начинать, снова начинать такой закон духовной жизни. Есть и другие мотивы. Часто Бог не раскрывает нам уродство нашей души, пока не обнаружит в нас достаточно веры и надежды, чтобы мы не были сломлены зрелищем собственных грехов. Господь ожидает, пока не увидит в нас достаточной силы Духа, чтобы позволить нам прозреть, пока не убедится, что мы уже в силах действовать. Но главная причина перевернутого самосознания святых все же в другом. Дело в том, что оно-то как раз и объективно. Праведники подвергаются весьма часто тонким согрешениям.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 свое человеческое — это лишь тленный прах, сотворенный из ничего, и наследие немощи, поврежденной водами природы. На этих основаниях они усваивают себе чувство покаяния и плача гораздо более своих собратьей, мало внимающих себе. Кто плачет о себе, тот не видит, плачет ли другой и пал ли он и не станет судить других. Восприятие человека, пребывающего в подвиге, необычайно обострено, отсюда подобные состояния. Нас, монашествующих, величие Божие повергает в покаяние ежеминутно, а не только ежедневно. Иначе, нежели мы, праведники воспринимают и окружающих. «Если бы мы имели любовь, то сия любовь покрыла бы всякое согрешение, как и святые делают в виде недостатки человеческие. Ибо разве святые слепы и не видят согрешений? Да и кто столько ненавидит грех, как святые? Однако они не ненавидят согрешающего и не осуждают его, не отвращаются от него, но сострадают ему, скорбят о нем вразумляют, утешают, врачуют его, как больной член, и делают все для того, чтобы спасти его. Святые долготерпением и любовью привлекают брата. Как мать, имеющая безобразного сына, не только не гнушается и не отвращается от него, но и украшает его с любовью, и все, что не делает, делает для его утешения. Так и святые всегда покрывают, украшают, помогают, чтобы и согрешающего со временем исправить. А через то и им самим удается более преуспеть в любви Христовой. Насколько полезно сокрытие праведности или покрытие немощи ближнего, настолько же необходимо христианину видение своей собственной греховности, Но обычная причина нашего неведения — помраченность ума и сердца. Лишь когда Бог проливает свой свет в нашу душу, начинаем мы что-то видеть. Однако далеко не всегда мы достойны такого просвещения. Его надо заслужить своей верностью, проявляя твердость намерения и прилагая усилия преодолеть собственную ветхость. Покаяние требует и решимости, и самоотверженности. Видение собственной греховности оказывается не столь простым делом, особенно когда, углубившись в церковную жизнь, человек уже явных и грубых грехов обычно не совершает. Тогда покаянный труд переходит в иную, утонченную плоскость. Обычно жизнь наша крайне поверхностна. Она не затрагивает душевных глубин, даже не приближается к тем рубежам, за которыми раскрывается глубокое сердце. А ведь только там обретается начало истинной духовной молитвы. Поверхностно скользит наша мысль, поверхностно колеблются чувства, ни глубоко, ни основательно покаяние, мелка душа человека, живущего внешне, душевно. Такой же поверхностной обречена быть наша молитва. А Исихия покоится в глубине, туда, вглубь, во внутренние пределы самого себя, устремлен ради встречи с Богом, взыскующей умно-сердечного делания. Тот, кто знает, что не на внешнем дворе стяжается богообщение, за не дан быть языком но во внутренней скинии, глаголемой «святая святых», там, где внутрь нас раскрывается Царствие Божие. Книга пророка и Иезекииля, глава 42, стих 3, Откровение, глава 11, стих 2, Послание к евреям, глава 9, стих 3, Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Потому поверхностность — это не просто немощь души, но состояние ниже естественное и греховное. Такой человек подобен древесной стружке, которая свернулась вокруг внутренней своей пустоты. А что же вы не находите себя грешниками, великими грешниками? Вы не чувствуете и не припоминаете своих грехов. А вот если вы не любите Бога всем сердцем, разве это не великий грех? И любите другое, кроме Бога? Если вы не имеете в сердце живой искренней веры и надежды, разве это не великий грех? Разве самая бесчувственность не есть грех хула на Бога? А щеречем яко греха не имамы.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 Если тех же грехов не видим в себе постоянно, то значит мы еще не приблизились к самопознанию. Если мы столь невнимательны и не отдаем себе отчета, что происходит с нами, то мы имеем о самих себе совершенно превратное представление, находимся в состоянии обольщения. Эта мысль подтверждается теми, кто возрос в мужа совершенно кто, стяжав благодать созерцания, достиг в меру возраста Христова. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. Прислушаемся к ним. Чем больше приближаешься к Богу посредством исполнения Его святых заповедей, тем больше видишь себя удаленным от Бога. И чем больше очищается твое сердце молитвой и просвещается твой ум приснотекущими текущими слезами, тем более тебе кажется, что ты грешен и распутен. Но почему до очищения сердца и просвещения ума ты не видел себя таковым? Прежде всего, потому что не знал, что такое ангелы, сам Бог и рай. Но теперь, когда созерцало сии тайны твое сердце, ты видишь себя таким никчемным и распутным, потому что удостоверился, какой крайней чистотой обладают божественные ангелы и какую непостижимую и невыразимую красоту и чистоту имеет Господь. Когда ты достигнешь меры совершенной молитвы, тогда гнев исчезает сам, а вместо него внутри тебя царствует сладчайший мир Христов. Тогда ненависть и вражда против ближнего совершенно не имеют места в твоем сердце, потому что в нем царствуют сочувствие и благодатнейшая любовь к брату. Потому ты скорбишь за брата больше, чем скорбит он сам. Тогда ты не знаешь, что такое осуждение, ведь Бог открыл у тебя внутри умные очи сердца, которыми ты видишь только лишь немощь своей души, свои природные недостатки и свои долги пред Богом. Этот дар покрывает тебя от осуждения братьев. Дар этот имели все святые, потому один называл и считал себя блудником и распутником, не будучи таковым, другой называл и считал себя варваром и псом. Третий говорил, что он первый и главнейший среди всех грешников на земле. Человек, достигший созерцания, созерцательной молитвой преображенной, воспринимает действительность в обратной, иконописной перспективе. Обратная она потому, что возвращает святого зрителя обратно, от искаженной картины мира, гадательно видимой сквозь тусклое стекло, к реальному созерцанию истины. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Он ощущает совершенное свое ничтожество и ставит себя ниже всякой твари. Если же созерцатели нетварного света спросят, что он думает о самом себе после стольких благодатных божественных посещений, то сам он не может найти в себе ничего достойного и хочет, если возможно, не сравнивать себя ни с какими другими созданиями, но скрыться и стать для людей неизвестным, словно несуществующим. Смирение святых неподражаемо, как неподражаема сама святость, и выразимо вполне лишь на языке Писания, когда устами Давида исповедуется. «Аз же есмь червь, а не человек». И через Авраама прорекается «Аз есмь земля и пепел». Псалом 21 стих 7, Бытие, глава 18 стих 27. Замечателен, например, тот факт, что Великая книга Лествица была написана по послушанию, но отнюдь не по воле автора. Игумен Синайской обители Иоанн После сорокалетнего подвига в пустыне был почитаемым почти восьмидесятилетним старцем, когда получил письмо от другого святого мужа Иоанна Раевского с просьбой составить руководство к духовной подвижнической жизни. Ради послушания и с искренним страхом, покоряясь повелевающим, будущий лествичник вынужден был согласиться. В ответном же послании он пишет. «Тебе, чудный отец, надлежало спрашивать о сем и учиться сему у тех, которые хорошо знают это дело, а я состою еще в чине учащихся». Известно, что святитель Филарет Московский не чуждался искать уроков и наставлений у лиц скромных и малозначащих, много низших его во всех отношениях. В письме святителя к ректору Московской Духовной Академии находим такие строки. «Можно подивиться премудрости нынешних людей. Прослужив 30 лет в архиерейском звании, я чувствую в некоторых случаях нужду советоваться с протеереями, учениками моих учеников, а они не находят подобного нужным. Я только желаю, чтобы смиренная мысль помогала нам быть осторожными. А насколько строг был к себе великий старец преподобный Паисий Молдавский, выдающийся переводчик святоотеческих трудов, видно из того, что, критически относясь к своим переводам и опасаясь широко распространять их, он искренне полагал, что они по всему храмлющи и несовершенни. Отказывался всерьез считать себя старцем преподобный Нектарий Оптинский. О себе он так говорил. «Я в новоначале, я учусь, я утратил всякий смысл. Как я могу быть наследником прежних старцев? У них благодать была целыми караваями, а у меня — ломтик». А вопрошавшем совета иной раз отвечал, «Вы об этом спросите моего келейника Стефана». Он лучше меня посоветует, он прозорлив. Послушник Стефан это будущий святой старец Схиархимандрит Севастиан Карагандинский, фамин. Годы жизни с 1884 по 1966. Преподобный исповедник. Один из последних представителей оптинского старчества. В юности сподобился быть воспитанником двух преподобных отцов – Иосифа и Нектария Оптинских. Канонизирован в 1997 году. Память совершается 6 апреля по старому, 19 апреля по новому стилю. Каково было устроение древних святых, можно судить по примеру высочайшей самоотверженности, какую явил святитель Павлин. Павлин Милостивый Наланский, святитель, годы жизни с 364 по 431. Бывший старший сенатор при римском императоре, епископ Наланский. Усердствуя в благочестии, добровольно вместе с супругой они раздали все имение, предавшись полной нищете Христа ради, и удалились в компанию. Там он принял епископский сан в городе Нола. Память совершается 23 января по-старому, 5 февраля по-новому стилю. Раздав беднякам все свое имущество, он уже не имел, что подать одной бедной вдове, чтобы помочь ей выкупить сына из рабства. Тогда святитель самого себя вручил ей для продажи в рабство вместо ее сына. Освободив юношу из неволи, Он сам долгое время оставался за него на низких работах. Еще один праведник отличался крайним смирением и редким самоотвержением ради пользы ближних – преподобный Серапион. Серапион Синдонит египетский, преподобный, жил в V веке. Родился в Египте иноческую жизнь проводил с юности. Ради Господа принял добровольную нищету. У него не было ни жилья, ни вещей. Странствовал, не имея иной раз, чем прикрыть свою ноготу. Приобрел совершенное бесстрастие. Память совершается 7 апреля по старому, 20 апреля по новому стилю. И 14 мая по старому, 27 мая по новому стилю. Он продал себя в рабство за 20 монет греку-скомороху, ради обращения его в христианство. Затем он жил в постоянном посте, не вкушая ничего, кроме малого количества воды и хлеба, а ночи проводил в слезной молитве. Своим примером он в конце концов привел хозяина к вере во Христа. После того, как весь дом крестился, Серапион вернул им двадцать монет и удалился. Позднее, уже будучи старцем, Серапион вторично продал себя в рабство градоначальнику Манихею. Через два года раб-старец убедил хозяина отречься от ереси, и тот всем своим домом присоединился ко святой церкви. Вернув хозяевам полученные от них деньги, Серапион отправился в дальнейшие странствия. Вот еще пример одной жизни, более близкий к нам по времени. Греческий чудотворец Арсений из Фарасы каппадокийской святой целитель и прозорливец, всю жизнь посвятил служению простому народу. Арсений Каппадокийский-Фарасский, преподобный, годы жизни с 1840 по 1924, архимандрит одна из самых ярких личностей среди греческих святых последнего времени. Его молитва могла пробить камень, говорили о нем современники. В 26 лет принял постриг в монастыре в Кесарии и рукоположение в диаконы. Направлен учительствовать в поселок фараса где через 4 года был посвящен в Сан-Иеромонаха. Здесь он и отдал более 50 лет самоотверженному пасторскому служению. Строгий аскет он нес сугубый подвиг постничества, все ночные бдения служил по афонскому чину. Каждую неделю он два дня проводил в затворе, погруженный в созерцание. Совершал бесчисленные чудеса. По его молитве исцелялись даже турки. Сподоблялся явление Божией Матери. Причислен к лику святых Константинопольским патриархатом в 1986 году. Житие святого составлено известным афонским старцем Паисием Святогорцем, который был крещен отцом Арсении, получил от него свое мирское имя и предсказание о будущем монашеском пути. В Греции книга отца Паисия переиздавалась 14 раз. Явные чудеса, совершаемые отцом Арсением, невольно побуждали людей почитать его за святого. Это ставило старца в затруднительное положение, заставляя выискивать пути для сокрытия божественных дарований. Более всего он опасался человеческой славы. Единственным выходом было прибегать время от времени к юродству. Чтобы не слыть кротким, он притворялся озлобленным. Чтобы не слыть постником, он прикидывался чревоугодником и совершал многое тому подобное. Однако часто, когда отец Арсений пытался прикинуться раздраженным, это выходило не слишком удачно, его выдавали глаза, которые светились любовью. Но он все же старался убедить людей в том, что был грешником, отягощенным многими страстями. Он предпочитал казаться безумным, но утаить свою святость, сохранить покой и продолжить свой подвиг, который обыденным людям было слишком трудно понять. По отношению к благоговевшим перед ним женщинам он старался казаться особенно суровым, выказывал разные странности, отпугивая желавших проявить какую-либо заботу. «Если бы я хотел, — говорил старец, — чтобы обо мне заботились женщины, то стал бы женатым священником, и моя супруга занималась бы этим. Монах, о котором заботятся женщины, — это не монах». Неоднократно предлагали отцу Арсению епископский сан, и Иерусалимский патриарх даже прибегал к уговорам. Однако старец упорно отказывался, отговариваясь тем, что у него раздражительный нрав. А тому, с кем был откровенным, объяснял, «Я не могу стать епископом, так как боюсь гордыни. Чем выше горы, тем больше там собирается грозовых туч». Епископскому Саккосу он предпочитал нищенскую накидку из мешковины, скрывавшую Царство Божие высиявшие у него в душе. В преклонении пред промыслом Божиим подвязался греческий старец Иероним Игинский. Когда этот пастырь святой жизни лишился руки при взрыве гранаты, то он, не переставая благодарить Бога, молитвенно восклицал. «Господи, ничего у меня не было, когда я родился. Ты меня создал и даровал мне все». Если это полезно для моей души, то возьми вторую мою руку. А вот только один штрих из жизни мученика наших дней. Убиенный чеченскими бандитами в 1999 году протеирей Петр Сухоносов произносил, как вспоминают, вдохновенные, впечатлявшие прихожан проповеди. Слушатель невольно проникался его покаянным духом оставался пораженным той внутренней силой, которая исходила от батюшки. Его слово звучало всегда неподкупно правдиво, в нем не было ничего лишнего, оно устремлялось в самое сердце человека. При этом отец Петр, опасаясь людской похвалы, старался всячески скрыть, что говорит по вдохновению. Из скромности он клал перед собой раскрытую церковную книгу и делал вид, что читает по ней. Смирение святых, которое они являли в своей жизни, неизменным оставалось и при их кончине. Так преподобный Нил Сорский, умирая, пишет завещание ученикам своим, не дозволяя хранить его по христианскому обычаю, почитая себя незаслужившим того. «Аз, недостойный Нил, моих присных Господи и братьей, и же суть моего нрава, молю, по скончании моем повергните тело мое в пустыне, да изъедят е звери и птицы, понеже согрешило есть Богу много, и недостойно есть погребение». В том же духе повелевал братья и преподобный Александр Свирский, готовясь к своему отшествию. «Братья мои любезные, молю вы, да сотворите сицы, свяжите тело мое грешное по ногу ужем и совлеците е в дебри блата, и, покопавшего во мху, потопчите ногами своими». Еще одно предсмертное письмо. Старец Иосаф Пустынник пишет к ученику своему. «Попроси отца строителя с братьями. Погребсти окаянное мое тело при вратах на самой дороге неотменно, чтоб через мой гроб люди и скоты ходили и ездили по вся дни. Хотя таким уничижением окаянная моя душа малую от Бога отраду получила бы, понеже отдел моих, месть мне спасение. Иосав пустынник плащанский, и Романах, Годы жизни с 1692 по 1766. Первый известный пустынный житель Брянских лесов, где он провел 20 лет в отшельничестве. Строитель Белобережской пустыни и Площанской Богородицкой пустыни. Родом из мелких дворян, служил в Москве у князя Урусова. В 20 лет пошел в монахи, пострижен в ресофор в Одрине монастыре в 1717 году в Мантию в Белых Берегах в 1721 году. Будучи настоятелем Площадской пустыни, принял к себе в послушники будущего преподобного Феодора Санаксарского, Ушакова. Смирение святых простирается и за грани земного мира, за пределы сей жизни. Так преподобный Нил Мироточивый Афонский отшельничая в недоступной для прочих пещере и усердно бегая человеческой славы при жизни, не восхотел ее и по смерти. Посему, умирая, сделал клятвенное завещание, чтобы никто не дерзал отрывать его останков, как то водится на Святой горе, где кости умерших открываются через три года». Но Господь тогда сам прославил праведника, не бывало обильным мироточением от его могилы. Неслыханное это чудо стало известно всему православному свету, и корабли во множестве устремлялись к Афону, дабы почерпнуть мира из чудесного потока. Святой же по-прежнему тяготился земной славой, и Господь по его желанию пресек дивное истечение благодати от мощей и тогда же мира иссякло. Преподобный Феофил Мироточивый подвязался на Афоне в XVI веке. Смиренный в течение всей своей жизни, святой Феофил не желал и смерти человеческого почитания. Готовясь к исходу в вечность, он призвал ученика Исаака для объявления ему последней воли и дал заповедь не объявлять о его смерти, когда он предаст дух свой Богу, и не призывать иереев для совершения над ним обычного погребения. Он повелел, чтобы Исаак отцепил ноги его веревкой и выбросил тело. Послушный ученик в точности исполнил волю святого старца. После его кончины, привязав веревку к ногам, он увлек мощи в лес. Тем временем по всей святой горе разнесся слух о смерти преподобного. Стечение монахов было большое, все желали поклониться его могиле и принять при ней благословение усопшего. Но верный ученик хранил тайну. После многих поисков монахи Иверской обители и Пантократора обрели в лесу святые мощи Феофила и, забрав их к себе, хранили от всех сокрывая. Когда со временем и эта тайна открылась, то на Святую Гору прибыл Макарий, епископ Ерисы, и собрал афонских игуменов для чествования святых мощей. Тогда перенесли их торжественно в Келейную церковь святого Василия, где в свое время безмолвствовал преподобный Феофил. И с тех пор начали они источать благовонное мира во свидетельство богоугодной жизни его. Был случай уже в наше время, когда некий монах в поисках места для постройки келии возле скита Святой Анны начал копать и нашел лостов целого тела. Место благоухало. Он, естественно, возжелал рассказать собратьям, что нашел такое сокровище. Но во сне ему явился святой, тот, чьи были кости, и сказал Оставь меня спокойно там, где я нахожусь, и никому ничего не говори. Перед своей смертью скажешь, что нашел тело мое, которое благоухало. Ничего другого не скажешь и где нашел меня. Святые прячутся, говорит старец Ефрем Катунакский, и не желают славы здесь на земле. Они, если и видят ангелов, то тебе этого не скажут. Многие старцы открывались только после смерти. Как свидетельствует старец Паисий Святогорец, произошло посмертное явление преподобного Силуана Афонского, который посетил русского отшельника Тихона Колягорского. Тихон Колягорский Голенков, монах, годы жизни с 1884 по 1968. Русский старец на Афоне – высокой духовной жизни, уроженец Сибири. С раннего детства имел тягу к иночеству. Монашескую жизнь начал в 24 года на Святой горе и 60 лет провел в непрестанном подвиге. Пять лет прожив в келье Белозерка, удалился на Корулю, где 15 лет отшельничал в пещере. После этого подвязался в строгом уединении в пустынной келье на Калягре. Среди его духовных чат греческий старец Паисий Святогорец. Это случилось, когда отец Сафроний Сахаров впервые опубликовал жизнеописание старца Силуана. Сам старец явился тогда отцу Тихону с такими словами. «Этот благословенный отец Сафроний написал множество похвал в мой адрес. Я бы этого не хотел». Потому эти люди и становятся святыми. Бог тех прославляет, кто бежит от славы человеческой. Сам упомянутый старец Тихон, преисполненный благодати духоносный подвижник, не упускал случая подчеркнуть важность смирения. Он говорил о нем так. «Один смиренный человек имеет больше благодати, чем множество людей». Каждое утро Бог благословляет мир одной рукой, но когда видит смиренного человека, благословляет его двумя руками. Да, дитя мое, тот, кто имеет больше смирения, тот больше всех.